Глава 65. Время, как сорвалось с цепи, неслось так, что уже дни не считались, изредка вспоминались недели. Правда, иногда дни притормаживали, давая запомнить то или иное событие, а потом вновь все неслось в скач, пролетая беспамятно целый месяц. Казалось, это вчера стежка висела у руслана на шее, обливая его слезами, всхлипывая с подвывами, ощупывая его лицо, руки, его самого трясущимися руками. Народ, стоявший рядом, тоже прослезился, глядя на сестру и брата. И даже суровые мужчины, прилетевшие с русланом, тоже вытирали скупую мужскую слезу. Только вчера вечером, казалось, всем поселкам разнимали драку между Русланом и Петькой. Когда братец, не разобравшись в начальных эпизодах, хорошенько отметелил несчастного пирта. Впрочем, он тоже дал сдачи. Ой, это был цирк. Мужики дрались во дворе дома, рыча друг на друга аки-тигры. Стежка истошно голосила, кидаясь то к одному, то к другому. При этом мужики легонько отпихивали ее, но со Стежкиным бараньим весом, ой, несолидный у нас повар, несолидный, ей вполне хватало отлетать в сторону. На шум сбежались соседи, приезжие. Но разнимать не кинулись сразу, не дал солидный мужик, прилетевший с Русланом. Сказал только «Ребята, девочку заберите, а эти двое пусть пар выпустят, потом их водичкой полить. Руслан завтра получит пяток нарядов вне очереди. Кинулся в бой, не просчитав противника. А тот хороший боец». В общем, разняли драчунов потом. Дежурный доктор Трин пару часов лечил им синяки, ссадины, разбитые носы. Вроде вот на днях это было. А вчера в мэрию пришли торжественные пирты Стефа. Заявили, что хотят пожениться. Стешки двадцатый год пошел, взрослая стала, умная. И, наконец, определилась с отношением к пирту. Брат он ей или любимый мужчина. Да и Руслана все чаще видим прогуливающегося по вечерам у нашего озера под ручку Саллий. Аля вполне заменила Руслану Стешу, только она не сестра. Такая же внешне беззащитная, маленькая, спокойная. То, что под тишиной и спокойствием кроется стальной характер, ну, пусть потом для Руслана сюрприз будет. А то ишь ты, всем подавай кроху безответную, ласточку рассветную. Так что, думаю, вскоре у нас будет две свадьбы. Только вот Руслан дом достроит. Кстати, командиром нашей военизированной охраны стал все-таки не он, а тот самый солидный мужик, полковник по званию. Оказывается, он руководил охраной папеньки Руслана и Стеши. Самолично пару раз рукоприкладно уговаривал перебравшего спиртного и бушевавшего босса. А потом не встал грудью на защиту хозяина. Руслан, когда узнал, кто именно виноват в гибели сестры, что это отец заменил участницу на свою дочь, чтобы не присматривать за ней, Недолгодумая, думая, здорово избил отца. И охрана не вмешивалась, только не давала нанести жизненных увечий. Этого охраней и не простил хозяин. Вышвырнул полковника и его парней со службы. Да еще и разослал по всем охранным агентствам черный пиар. Руслан, получив письмо от Стежки, недолго думая, позвал их с собой. А мужикам деваться некуда было. Семьи на руках, всю жизнь воевали и ничего не получили взамен. Собрались и полетели. Зато теперь имеют свои дома, работу, жены и дети пристроены. Жена полковника Людмила подружилась с моей тетей Катей, да и остальные женщины вполне органично влились в наш коллектив. В основном они все горожанки, но копались в своих огородах наравне с нами. Спрашивали, учились у опытных хозяек. Нормальные все женщины оказались. И остальные девушки, прилетевшие по нашим приглашениям, не пропали. Каждая нашла себе дело по душе. Несколько девушек уже нашли свое женское счастье с холостыми парнями из команды Назера. Но интереснее всего было наблюдать за развитием отношений самого Назера и Моники. Назера бесило все. Чистота, порядок и уют в доме, довольный и спокойный сын, ухоженные огороды хозяйства. Даже то, что утром ему подается омлет из свежайших яиц от домашних курочек и наливается стакан холодного молока, бесило его. И то, что Моника не отвечает на его едкие выпады, безмятежно улыбаясь и ставя на стол тарелки с очередными вкусняшками. Все это никак не укладывалось в его гениальную концепцию, выведенную после неудачного первого брака. Все бабы сволочи, и лучшая из них все равно ехидна. «Я, может, хочу носки разбрасывать по всему дому и ходить в одних труселях!» Бушевал он как-то у Кирана в кабинете, жалуясь на тяжелую жизнь. «Ходи хоть и без них!» Фыркнула заглянувшая с какими-то документами на подпись Кирану Моника. «Чего я мне не видела?» «Не забывай, я среди братьев одна девчонка была. Какие от меня секреты у них могли быть? А носки ты боишься разбрасывать, потому что в последний раз, когда ты это сделал, Таська, щенок хаски, выплаканный Тимкой на распределении собачат, Утащила их все на улицу, погрызла и закопала. Так что я тут ни при чем. А недавно мы узрели Назера, практически сдавшегося безоговорочно. Он увлеченно копался на приусадебном участке, помогая Монике высаживать какие-то кустики-цветочки на клумбах. Беседку, мангальную зону, качели-диванчик он уже построил. Сейчас у него на очереди стоял летний бассейн. Тимка ныл ежедневно про этот бассейн, что у друзей есть такие, одни они, как лохи, без бассейна своего живут. Когда Моника пришла ко мне выяснять, что такое лохи, я чуть в обморок не упала. Нет, молодежный сленг велик и интернационален. Это Тимка нахватался от своих земных приятелей и периодически теперь вводил в ступор отца и Монику, потому что выражение лох педальный отказывался переводить даже станс. Вот так и шли наши дела. Пролетела посевная, покосы, подходила уборочная первого урожая. В огородах у всех ломилось изобилие овощей, особенно из тех новых сортов, что привезла тетя Катя. Кстати, ее техника и впрямь оказалась незаменимой для огородных работ. А система дозированного добавления микроудобрений, подключенная к компьютеру, совмещенная с микрополивами, такой техники не было у метрополии. Наши инженеры тут же спиратили схему и начали разрабатывать такую же, но уже для больших полей. А маленьких систем, так же, как и всевозможных самокопалок и самосажалок и прочей подобной техники, скопировали и соорудили для каждого хозяйства. Урожай картофеля в этом году был настолько хорош, что мы больше не стали экономить на этом корнеплоде и даже продали часть для дальнейшего разведения в два других поселка. А так шла самая горячая пора у хозяек заготовки для себя, продажа излишков в консервному цеху. Прошла удачная и весенняя пути правда, без купания в ледяной водички не обошлось. Но наши врачи были во всеоружии, и неудачливым рыбакам тут же были прописаны снадобья растирания и сидение без пардон трусов, завернувшись в теплое одеяло и с завистью наблюдая, как более ловкие коллеги ловят рыбу. Впрочем, заготовка промышленной рыбы ничуть не уменьшила страсть наших мужчин к сидению на мостках наших озер и ловле мелкой рыбешки. Потом шло бурное обсуждение, у кого сегодня рыбацкая удача и на каких щепках лучше коптить этих несчастных мальков. Причем не было разницы в этом их увлечении, земные ли это мужики или местные. Я однажды попыталась скептически что-то сказать на тему их улова, так сразу получила в ответ от всех «Молчи, женщина!» «Ладно, ладно. Получите вы у меня зимой к бане своей батаргу». Два дня Киран выглядел каким-то то ли озабоченным, то ли напряженным. Сегодня я не выдержала и утром устроила допрос. «Киран, что случилось? Есть что-то, что ты не хочешь мне сказать?» Ты же понимаешь, что от неведения может случиться больше бед, чем от знания?» Киран задумался, даже отложил ложку, потом неохотно сказал «Понимаешь, Наташа?» «Я и сам не пойму. Ты же знаешь, что мы следим за ближним космосом. Вот и пару дней назад следящая аппаратура показала прорыв пространства на границе нашей звездной системы. И все. Нет больше ничего». Это не Чариет, они должны вернуться на днях, но масса у нее большая, проламывается Чариет с большим возмущением пространства. А тут что-то мелкое сквозануло. И точно не военный корабль и не пассажирский. Мы послали запрос на связь, тишина. И вроде на орбите никого нет, что-то непонятное с техникой творится. Будто она пытается расшифровать и разглядеть нечто и не может. Вот это меня и беспокоит. Может, и правда метеорит какой? Тогда почему его радары не засекают? И от метеорита на орбите тоже может быть вред и большой. Надо посоветоваться с Дмитрием. Дмитрий — это, если кто не знает, командующий маленькой армией нашего поселения в полковничьем чине. Дима со всей прямолинейностью сапогат тут же издал приказ о повышенной боевой готовности, усилил охрану наших промышленных складов и цехов Ощетинился стволами оружия отряд самообороны поселка, полевые рабочие тоже получили оружие и к ним отправили еще команду охраны. Заодно продублировал информацию во второй и третьей поселке. Не знаю, как Дитон, но Медон наверняка воспримет всерьез. А еще этот сатрап и тиран запретил выезд и выход из поселка по одному. Хоть куда. А у меня случился острый приступ козьего упрямства. Даже не знала, что могу им страдать. Нет, о причине этого явления я уже как пару недель догадывалась, но пресловутых тестов с двумя полосочками у нас не было. Не догадались прихватить. Надо идти к Илову за подтверждением. Но на меня как раз это упрямство и нашло. Сижу я дома по поводу выходного злая на весь белый свет, доедаю кулек и рисок и думаю, чего бы это кого мне захотеть или обидеться на кого или на что? И вот решила я, что хочу жюльен со свежими грибами. Грибы у меня были замороженные, консервированные, в виде икры были. Свежих не было. А на днях я точно видела, что девчонки шли из леса с корзинами грибов. Как раз вторая волна дождевиков пошла. Молодые, белые, крепенькие. Я даже застонала, представив их себе и вкус жюльена. Сходить по грибы, что ли? Но тут я вспомнила про запрет. И, как говорится... Стоит запретить что-либо, как именно это и немедленно хочется. Невыносимо. Нет, я вначале честно обзвонила подружек и любимую тетку. Та была вся в консервировании, дорвалась. Натуся, давай после обеда. Или лучше всего завтра с утра пойдем по грибы. Какое завтра? Я сейчас хочу. Подобрав затрясшуюся от обиды нижнюю губу, набрала Любаню. Тать тетёшкалась с новорожденной дочкой, поручить ее было некому. Нинка, младшая сестра, сейчас заменяющая Любу как агроном, была на полях, где шла уборочная. Надя со стежкой с головой погрузилась в составление свадебного меню на три свадьбы. Стежки, Али и Моники. Сама Моника была на ферме. Телята, которых мы заказали из земли, сожрали какую-то травку и теперь коллективно устроили могучий дристос. Олеся плохо переносила беременность и лежала пластом с токсикозом. На мои слова о грибах ответила только сдавленным: Бе. Вот так, и поддержать меня было некому. Грибов хотелось все сильнее, прямо до истерики. Да и фиг с вами, одна пойду. Что я, дура, что ли, далеко уходить. Тут сразу за ежевичкой и похожу. Вытерла злые слезы, натянула камбез горку, подарок дяде Леша из земли, взяла нож, корзину, уселась в карик и поехала. Спрятала карик в кустах через дорогу от речки, перебралась по мостику через нее. Сразу за мостиком меня и догнали Багира с моими кошаками. Откуда взялись, не знаю. Ну и ладно, мне веселее не одна. Я собирала грибы, кошки увлеченно мышковали. Это у них спорт такой. Ловят мелких зверюшек, похожих на мышей, чуть придушат их и несут мне. То ли для отчетности, то ли угощают. Фу, бе! Корзинка была практически полная, и я направилась обратно к мостику, как вдруг насторожилась и заворчала Багира, а следом и мои кошки. Я тоже напугалась и сочла за благо залечь в кустах, оставив щелку для наблюдения. И вовремя. На небольшую полянку вышли двое мужчин. В темной униформе, похожей на полетные комбинезоны, но без знаков различий. Они о чем-то говорили, но мой станц молчал значит он не настроен на этот язык я судорожно сжала шорстку под ко камни симки и вдруг четко расслышала что они говорили улай ты точно определил поселок их тут еще два да точно Драный описал все верно вон и речушка а там дома будут и девка эта богатейка там живет драны рассказывала ведь про цветы моря это у нее они были Платили они ими, за транспортник зуб даю. Это она со своей планеты привезла. Драный говорил, что там у всех они есть. Чуть ли не под ногами валяются. Вот бы туда махнуть. Да только наша птичка не потянет туда, больно далеко. А они нашу птичку не обнаружат? Нет, Кэп где-то такую штуку нарыл. Вроде как в кокон-невидимку корабль заворачивает. Не видят они нас. Да и наш планетолёт маленький. Мы и скользнули незаметно. Не найдут. Сейчас еще понаблюдаем за поселком, и отправим Кэпу сообщения. Пусть садятся и берут их тепленькими. Прижать, и все расскажут, где девка, где сокровище. И вообще, смотри, какая планета лакомая. Говорят, что отсюда те диковинки возят, которые потом за бешеные деньги продают в ресторанах. Вот ты, Чунай, был хоть раз в ресторане? А то ты не знаешь, всю жизнь вместе, какие рестораны. Я вот думаю, драный то, драный все, а сам-то он где сейчас? На рудниках ратений добывает. Может, вранье все это, и лучше убраться отсюда быстрее. Да не трусь ты чунай, Как скоро будет. Боже, что я слышу? Это в самом деле пираты что ли? Не думаю, что кто-то решил пошутить со мной. Да и рожи незнакомые. А драные? Это не тот ли мужик из парочки отморозков, что отправлял сюда лорд Гаван? Да о чем я думаю? Какая разница? Драпать надо отсюда и предупредить своих. Я задом поползла назад к мостику. Но не быть мне ниндзя или индейцем в острый глаз. Шума я производила много. Но пока меня не слышали. Вот и мостик в паре метров. Я выпрямилась, чтобы рвануть к нему. Какая-то коряга треснула под моей ногой, как пистолетный выстрел на весь лес. Я, плюнув на маскировку, помчалась. Следом выскочили эти пираты. Но мои верные помощницы спасали меня, даря драгоценные минуты для бегства. Багира вцепилась в горло одному из пиратов. Он хрипел, пытаясь освободиться. Шпрот прыгнул на второго, откуда-то сверху, прямо на голову, и теперь драл ему лицо, стараясь попасть в глаза. Симка, бульдожьей хваткой, висела на руке второго, не давая стряхнуть шпрота. Все это я увидела на секунду, обернувшись на мостике. Перелетела я через него в два прыжка и помчалась по дороге, забыв про карик и про все. Я не слышала, что мне кричали, не слышала диких криков раздираемых бандитов. Я неслась впереди своего собственного визга. Но в один момент я запнулась неизвестно обо что на гладкой дороге, ноги заплелись, скорее всего, и покатилась кубарем через придорожную канаву прямо в кусты, где и была прижата к земле мощным телом. Хотела продолжать визг, но здоровенный кулак, поднесенный к моему носу, быстро меня вразумил, и я молча и быстро закивала головой. Вот когда мне так сразу доходчиво и понятно объяснят, так я и уразумеваю на раз. И вовремя. Над нашей головой цверкнул луч бластера, задымилась срезанная лучом ветка. Только я хотела опять рвануть, как увидела идущих через мосток троих наших парней с Русланом во главе, ведущих одного бандита. А второго они тащили на веревке, он вроде не трепыхался. Следом за ними шли и ехали мои героические кошки. Багира, нервно вылизывающаяся, она у нас брезгливая, терпеть не может испачкаться в крови. Симка ехала на плече Руслана, шпрот хромал самостоятельно. Меня весьма неласково подняли за воротник, тряхнули. Я опасливо прижмурилась, потом приоткрыла один глаз. Тряс меня Дима, и взгляд у него... Нельзя сказать, что получился добром. «Все проблемы из-за баб». Чуть всю операцию нам не похерила. Сказано сидеть, так и сиди. Нет, поперлась. Хорошо, стежка заволновалась и позвонила Руслану. Мы кинулись, и точно, карик в кустах. Руслан со своими в засаду гостей ждет, а тут ты. Дима сплюнул. Я на всякий случай втянула голову в плечи. Если что, буду орать, что беременная, и меня бить нельзя. Руслан со своими подошли ближе. Я отвернулась. Фу, смотреть не могу. Доложился Диме. Один двухсотый Багира Гартань вырвала таки. Второй трехсотый, но в шоке. Кошки все лицо порвали и один глаз. Кошки целые, шпрот хромает, ноготь сорвал. Может, нам их в отряд зачислить? Только как этих допросить? Как вызвать их корабль? Одного зовут Улай, второго Чунай. К капитану обращаются Кэп, доверчиво сообщила я. Ты знаешь их язык? Поразился Руслан. «Нет, Симка знает», — не менее доверчиво ответила я. Пока мужики пытались понять эту ценную инфу, у Димы захрипела рация на животе, что-то ему неразборчиво втолковывая. Наконец говорильня закончилась, и Дмитрий облегченно выдохнул. Все. Назер вовремя успел. Он смог дистанционно выключить двигатели пиратского корабля и взять его на абордаж. Там всего пятеро пиратов было. И планетолет этих нашли. Рядом он стоит. Ребята, подгоните карик ее, увезите Наталью с кошками в поселок. Пусть ее муж воспитывает, а то я пришибу. Подогнали карик, за руль сел один из солдат. Только я хотела садиться, как подбежал еще один воин, протягивая мою лукошко с грибами. При виде грибов меня перекосило, затошнило. И весь мой завтрак пополам с ирисками оказался в придорожной канаве. Можно я не буду рассказывать, как орали Киран и дядя Лёша? Как осуждающий качала головой тётя Катя? Как трезвонили подружки, опасаясь за сохранность моей бренной тушки? Как вызванный доктор Илов, подтвердив мои сомнения, сурово сказал «Периметр вокруг ограды и дома. Все оставшиеся восемь месяцев. Я бы для надежности ещё и следящий браслет ей на ногу надел». Вот так мы приобрели нечаянно небольшой кораблик, И еще один планетолет. Появилась у меня мысль, но боюсь Кируну вслух ее озвучить. Хочу научиться пилотировать планетолет. Для начала. Но это совсем другая история.